Под стоны тяжкие метели, Я думал, ночи нет конца. Таких порывов не терпели Наш дуб и тополь месяца. Но солнце брызнуло с постели Снопом огня и багреца, И вмиг у моря просветлели Морщины древнего лица. И пусть, как ночью ветер рыщет, И так же рвет, и так же свищет, Уж он не в гневе божество. Кошмары ночи так далеки, Что пыльный хищник на припеке Шалун и больше ничего.